Борис Канафальский. Рейд. Глава 1. контролер координатор номер 0041 пограничного участка 611 или же просто КК0041ПУ611 был бы обескуражен, удивлен и даже шорашен, не пройди он 60 лет назад биомодернизацию.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 Ближайший населенный пункт аборигенов отсюда в 52 километрах на северо-северо-восток. В пойме реки Турухан это сплошные болото. Ты можешь функционировать в болотах? Я приспособлена к болотам, но 52 километра это далеко, долго. И защити возможность контакта в пределах 10 километров. И защити возможность. Это легко сказать.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 Ясно. Это все?» — спросил КК0041 по У611. — ответила Ольга. Приступайте. Последнее слово было одно из форм протокола директив. По сути, она ему приказывала. КК0041 по У611 не удивился и решил не оспаривать протокол. Только сделал пометку в записях для будущего отчета.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 Орёт водитель из кабины через открытый люк. Пост! кричит блин, назад в пыль. Сотника на пост просят, орет мехвод Вася из БТРа. Сотника на пост! кричит блин, назад. Сотника на пост! отзываются дальше и ещё дальше, еще. Сотника на пост. А из темноты, в свет фар выходит солдат в пыльнике с винтовкой в шлеме.